Письмо 72 -е. Сергею Юльевичу Витте. 1902 год. Октября 1927. -го, Ясная Поляна. Милостивый государь Сергей Юльевич, христианин Михаил Петрович Новиков Тульского уезда, подал в сельскохозяйственный комитет записку о нуждах крестьянства. Примечание первое. Михаил Петрович – человек образованный, очень умный, правдивый, высоконравственный, Вслед за подачей своей записки Новиков был вытребован или выслан по распоряжению министра внутренних дел в Петербург, где вероятно и теперь находится. Страшно подумать о том, что сельскохозяйственные комитеты, назначение которых улучшить положение крестьянства, служат новым орудием извлечения из среды крестьянства всех лучших людей. Уверены в том, что пользование комитетами как ловушкой для вызывания подавления лучших сил крестьянства не встретит вашего сочувствия. Я обращаю ваше внимание на это обстоятельство, надеюсь, что вы найдете возможным противодействовать таким действиям власти, и очень прошу помочь Михаилу Петровичу Новикову, человеку, живущему своими трудами, семейному, слабому здоровью и в высшей степени достойному уважения. Примечание второе. совершенным почтением остаюсь готовый к услугам Лев Толстой. Примечание. Первое. «Смотри письмо 70 и примечание второе к нему». Второе. Это письмо Толстого Вита оставил без ответа, и Толстой вторично писал ему «Смотри письмо 75 пятое. В своих воспоминаниях Вита писал «Граф Лев Толстой, известный писатель, ходатуйствуя об одном крестьянине, подвергшемся за свои мнения, высказанные в совещании, аресту и ссылке, не без некоторого основания упрекал меня в провокации». Смотри Сергей Юльевич Виты, Воспоминания, том второй, Москва, 1960 год, страница 533, конец примечаний.